«Ох и девка, унеси ее, лишак! Сам торгуй, сам с посудой майся! Куда ты его волокешь?» — закричал Ефрем на мужика, тащившего в трактир пьяного друга. «Ай, там мало места! Не зимачать!» «Нельзя ему на сыром! Вытаскивай, сказано! Не тронь! А то дуну одна з а л а будет!» «А ты, сукин ты, сын, знаешь, куда за такие-то слова? Знаешь?» Надрываясь на мужиков, разгорячился староста. «Знаешь или нет?» «Знаем, знаем», — спокойно отозвался мужик, устраивая товарища на широкой лавке вдоль стены. «Он на японской сквозь прострелен, а вы тут знаешь, знаешь. Поговори-ка еще». «Да Господь с ним», — умягчился Ефрем, обращаясь к старости. «Пусть его». Когда мужик, отмахнув дверь, вышел, Иван с е л е в а н о в и ч крутнул головой. Развинтился, е народишка, это есть. Еще бы, всю Сибирь матушку с с ы л ь н ы м и забили. От них, погоди, вот п о и х н е м у еще. Да уж к одному бы концу. Что ты такой сегодня? И яшки нет, черт бы его побрал. Думая о своем, проговорил староста и встрепенулся. Да вот, кажись, принесло его. Ты тут, Ефрем Михеевич, поглядывай, а я ненадолго в барки. Там тоже мазурики, палец в рот не клади. Дай-ка п о с а ш о к на дорожку. Живем шутя, а помрем вправду. Старик-дятел, дымя толстой папироской, держал под усы Яшкиного рысака. Сам Яшка в кругу под гармонь жвакал себя потными ладонями по плоскому загривку и выхаживал барыню. Бледная, большеротая девчонка, которую Яша не взял в пролетку, г о р д о и счастливая держала на руке его плисовый пиджак. «Разошелся ты, Яков!» — упрекнул староста, выводя Яшу из круга. «Душа горит, Иван Селиван, в о л е просит!» Надев пиджак, скосил глазом. «А э т о чья такая бледненькая? Что-то я ее раньше не видел. Ты лучше скажи, куда Ольку...» «Трактирщикову дел». «Где она?» — с напускной строгостью спросил староста. И Яша погордился. «У ней на роже много написано. Лучше одной вернуться. Зайдем еще к Ефрему, хряпнем по косушке, не скупись». «Ах, а в е р н и к ты, Яков, давай пошевеливай, пораньше бы надо». «Волки!» — р я в к н у л Яша и вскинул руки с вожжами. Рысак сорвался со всех четырех ног, едва не поднял старика дятла и пошел по селу таким крупным наметом, что даже собаки не успевали перехватить его и облаять. Пролетели улицу, кузни, мельницы, въехали в березовый лесок. Навстречу так и пахнуло самой весной весенним задором и радостью. Яша все разжигал жеребца криками и щелканем плети. Заразился шальной скачкой и хмельной староста. Тоже начал покрикивать. А потом, распялив рот четырьмя толстыми пальцами, начал дико свистеть. Дорога быстро пошла под изволок, в самой кромке сухого лога. Уже показались прогалость Березняка и крутой спуск к речке. Здесь, на южном открытом скате, к о л я совсем подсохла. Пролетка запрыгала... И рысак, совсем переставший слушаться вождей, понес вниз на прополую. — Давай! — ревел староста. — Их ты! Тугой встречный ветер ударил в лицо, рвал одежду, свежей волной заплеснул рвущееся сердце. — г р а б ю т визжал Яша. Он уже не раз пролетал тут по этому узкому и опасному месту, только дух захватывало и проносило. Но сейчас ельник, подступивший слева совсем близко к колее, вдруг ринулся на дорогу перед самой мордой коня и заслонил мост. Испуганный жеребец метнулся в сторону, грудью ударился о верхний брус-перил и вместе с перилами, пролеткой и с е д а к а м и ухнул с тридцатисоженной кручи в сухой л о г Нашли их только утром другого дня. Староста был мертв, а Яков отделался переломом левой ноги, р а з о р в а н н ы й щекой и ушибами, однако сумел проползти шагов с десяток и впал в беспамятство.